Тихий день господина К. Книга Обед господина Андесмаса. Полное собрание современной мировой литературы. Автор м а р г а р и т Дюрас. Перевод Квак Квансу. Издательство Сингу Мунхваса. 1968 год. Мы сели друг напротив друга. положив старую книгу между собой. Без пятнадцати четыре. Такое загадочное время для встречи выбрал господин К. Полгода назад он попросил меня найти эту книгу. В тот день мы так же, как сейчас, сидели друг напротив друга. Но теперь его лицо выглядело таким постаревшим, будто мы не виделись несколько лет. Вам не кажется? Для семидесятилетнего человека время летит быстрее, чем для подростка. Так сказал господин К, положив морщинистую руку на книгу и слегка погладив ее. Первое издание полного собрания современной мировой литературы, которое опубликовало Сингумунхва са в 1968 тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году в шести томах. В эту книгу вошли произведения Леклезио, Мандьярго. И Маргерит Дюрас. Когда господин К сказал, что хочет найти эту книгу, он особо выделил работу Дюрас «Обед господина Андесмаса». Я внезапно стал ровесником господина Андесмаса. Господин К медленно закрыл глаза, а затем снова открыл. Вы сказали, что впервые прочли эту книгу в старшей школе, верно? Если откроете ее снова, наверняка получите свежее впечатление. Конечно, а возможно, она покажется мне совсем иной. Губы господина К иногда чуть подергивались, будто на кончике языка вертелись какие-то слова. Днем в моем магазине мало посетителей, и я заварил ему чашку чая. Мне бы хотелось услышать, как это было в юности. Я ведь еще даже не родился, а вы уже читали Дюрас. Могли бы рассказать об этом? О таком, господин Казахи х и к а л Даже дети никогда не просили рассказать. Они заняты зарабатыванием денег. Интересно, прожил бы я жизнь иначе, будь я господином Андесмасом? Как же теперь быть? Я пропустил середину и сразу перешел к концу. Прошу прощения. Что ж, попробую вспомнить. С возрастом детали забываются, но надеюсь на ваше понимание. Сделав глоток чая, господин К открыл книгу на первой части обеда господина Андесмаса. Что-то свернуло с дороги налево. Это первое предложение. Я помню точно. Это описание собаки. В первой части есть собака. Господин Андесмас сидит на стуле на террасе особняка и смотрит на приближающуюся собаку. Ему было больше семи десяти, и в нашем районе тоже водились бродячие собаки. Была весна. Я учился в третьем классе старшей школы. Важное время, верно? Поступление в университет одинаково тяжело и для школьников, и для их родителей. Я же всегда был отличником, и какой бы университет я н и выбрал, до этого было дело не только классному руководителю, но и в с е о круги. Я учился в старшей школе Кванджу ч е и л ь По оценкам я всегда был первым, и люди верили, что другого у меня и быть не может. А мне пришлось много заниматься, чтобы оправдать эту веру. Не знаю, как это прозвучит, но тогда у меня не было мечты. Ведь единственной моей целью было занять первое место. По характеру я спокойный. Школьные годы ни хулиганил, и друзей у меня не было. Я не общался близко даже ни с кем из мальчиков, не говоря уже о девочках. Я любил книги, и моими единственными друзьями были литературные персонажи. Когда я пошел в третий класс, родители сказали мне, чтобы я выбрал, какую книгу хочу, и они купят ее. Мне нужно было готовиться к поступлению, поэтому похоже, они хотели купить мне то, что придало бы немного сил. И я попросил полную коллекцию современной мировой литературы от издательства Сингу Мунхваса. Однажды я увидел на стене книжного магазина в центре города рекламу этого издания. Это был комплект из шести томов, и когда я посмотрел оглавление и увидел, что туда вошли произведения новых писателей, вроде Джона Фауза или Абдайка, я захотел все это прочесть. Я думал, если представится возможность, нужно попросить родителей купить их. Кстати, директор, вы ведь тоже читали Дюрас? Когда господин К внезапно сменил тему. И заговорил о Дюрас. Я молча слушавший его на мгновение замялся. Вообще-то я знал не слишком много ее произведений. Я читал Хиросима моя любовь и Любовник, они очень известные. А еще это все, к о т о р о е она написала незадолго до смерти, в переводе Ко Чон Сока. Это была короткая книга. А обед господина Андесмаса вижу впервые. Честно говоря, я узнал, что среди произведений Дюрас есть такое, только когда начал искать книгу. Господин к кивнул, затем он подвинул ко мне книгу, лежащую на столе, и попросил найти ту часть, где появляется Валерий. Я указал пальцем на то место, где рассказывалось о черной машине, в которой ехала Валерий, и сказал: здесь о ней говорится впервые. Валерий. Господин к г л у б а к о в вздохнул и продолжил: «Нет никаких подробностей о внешности в а л е р и й кроме того, что у нее золотые волосы. Но я рисовал ее образ в голове и чувствовал что-то странное. Обет господина Андесмаса Дюрас написала задолго до того, как стала знаменитой благодаря любовнику. Это история о старике. Но когда я читал ее в первый раз, будучи старшеклассником, Я не воспринимал ее так. Там говорилось, что старик в молодости начал бизнес и заработал много денег, но ничего другого у него не было. Его жена умерла раньше него, и единственная его семья дочь Валерий, которой только что исполнилось восемнадцать. Андесмас безумно заботился о ней, делал для нее все, чего она хотела. Валерий попросила купить ей виллу в лесу вдалеке от деревни. Господин Андесмас исполнил ее желание. Дочь захотела украсить террасу этой виллы. Господин Андесмас согласился, поэтому ждет строителя по имени Мишель Арк, чтобы тот составил предварительный расчёт. Но тот не пришел, хотя с назначенного часа прошло уже много времени. Вот и все. Когда я прочитал повесть в первый раз, мне это показалось нелепостью. Но что же так привлекло вас в Валерии? Она ведь редко там появляется. Когда я перебил его в середине рассказа, господин Кавздрогнул и извинился. А я ведь говорил о Валерии. Мысли блуждают, слова вылетают сами собой. Простите, возраст. Все верно. Валерий почти нет в этом произведении. Ее лишь ненадолго можно увидеть в сценах воспоминаний Эндесмаса. Но эти ее мимолетные появления вызывали у меня трепет. Читая повесть, я воображал самые разные с ц е н к и даже мечтал жениться на Валерии и жить с ней на вилле с красивой террасой, окруженной лесом. Я и на острове чуть жута не бывал, но в своей голове рисовал деревню на юге Франции. Валерий для меня прямо таки первая любовь. Ха -ха. Похоже, благодаря Валерии господин К набрался сил и смог еще лучше учиться. Поначалу его целью был национальный университет Чоннам, но в итоге он поступил в Сеульский университет. По всему его району устроили настоящий пир, но после этого жизнь господина К была скучной. По окончании университета он сразу устроился в крупную компанию. Там он продолжал работать, а затем ему сосватали невесту, и он женился. У пары родились два сына и дочь. Сейчас они все взрослые и живут своей жизнью. Жена господина К была старше его. и покинула этот мир п е р в ы й несколько лет назад, как и у господина Андесмаса из романа, у него остались только частный дом, пухлый банковский счет и скучная жизнь. Я все так же люблю книги, но сейчас у меня нет сил на новое, поэтому мне захотелось вернуться к тому, что я уже читал раньше, как канадскому пианисту Глену н Гульду. Говорят, он очень гордился тем, что никогда не записывал одну и ту же мелодию дважды. Но Гольдберг вариации Баха исполнил два раза. На закате жизни он снова сыграл то, с чем дебютировал. У меня есть обе записи. Ох, похоже, я снова отвлекся. Спасибо, что помогли мне снова встретиться с Валери. Думаю, когда буду читать в этот раз, смогу сосредоточиться на господине Андесмасе. Ведь я и сам теперь в его годах и чувствую, что мне осталось не так много времени. Но я всегда держал свое слово, а строитель Мишель Арк так и не появился даже к заходу солнца, хотя обещал прийти за пятнадцать минут до шестнадцати часов, верно? А я сегодня пришел аккурат в это время, правда, ведь? Да, все верно, вы пришли точно в это время. Спасибо, что рассказали вашу историю. Она вместе с историями других людей когда-нибудь будет опубликована в моей книге. Может, вашим детям она понравится? Господин К взял книгу и, вставая, отрицательно покачал головой. Они даже читать ее не станут. До сих пор они никогда не интересовались тем, о чем я им рассказывал. Это моя вина. Если будет возможность, я расскажу вам об этом в другой раз. Если будет возможность. С этими загадочными словами господин К открыл дверь книжного магазина и вышел. Какое-то время я даже не догадывался, что они значат. И вот однажды, когда Земля сделала еще два оборота вокруг Солнца, я узнал, что у нас с господином К. И правда не будет другого шанса встретиться. Я получил сообщение с его некрологом, похоже его разослала похоронная компания по записной книжке в его мобильном телефоне. В тот вечер я надел свой черный костюм и пошел на похороны. Господин К уже был на пенсии, но раньше занимался бизнесом, поэтому выразить соболезнования пришло немало людей. Поскольку все дети выглядели занятыми, я поздоровался с ними и отошел. Примерно через два месяца мне позвонили. Человек представился вторым сыном господина К. Я собираюсь навести порядок в книгах моего покойного отца. В его бумажнике я обнаружил вашу визитку, поэтому и позвонил. Не могли бы вы прийти? Да, конечно. Ваш отец приходил в мой книжный магазин несколько лет назад. Тогда он просил меня найти книгу. А, вот оно что. Извините, я сейчас на работе. Я пришлю вам адрес в сообщении. Приходите по нему, ответил он очень недовольным голосом, будто на самом деле был не на работе, а просто не хотел этим заниматься, и быстро повесил трубку. Его поведение меня задело, но ответить мне было нечем. Господин К жил в старом, но добротном двухэтажном доме. Во дворе все так же росли деревья и цветы, за которыми он, наверняка, сам ухаживал при жизни. Когда я вошел в дом, сразу увидел три больших книжных шкафа в гостиной. Я открыл одну из дверей и в небольшой комнате за ней тоже увидел книги. Наверняка ее господин К использовал как кабинет. Всего книг было около пятисот. В гостиной обосновался второй сын, который мне звонил, и его жена. В гостиной и маленькой комнате все его книги. Дело в том, что теперь мы будем жить в этом доме. Собираемся повесить телевизор вот сюда на стену гостиной. Не могли бы вы разобраться с книгами и шкафами? В жизни голос мужчины звучал даже неприятнее, чем по телефону. Но я сдержался, подумав о господине К. Не думаю, что смогу использовать стеллажи, даже если заберу их. На мой взгляд, лучше всего купить в общественном центре стикеры об утилизации крупногабаритного мусора, наклеить их и оставить стеллажи около дома. Это я и сам знаю. Но книжных шкафов несколько, дорого мне это обойдется. Слушая его насмешливые слова, я едва не разозлился. В гостиной было три стеллажа, а в маленькой комнате всего один. И избавиться от них можно было максимум за двадцать-тридцать тысяч вон. Трудно было поверить, что он, унаследовав от отца целый дом, жалел таких денег. Меня это разозлило, но я сдержался и только сказал, что заберу и книги, и шкафы. В конце концов за стикеры для стеллажей, которые я забрал из дома господина К, заплатил я сам. Распаковав забранные книги, Я обнаружил среди них и обед господина Андесмаса. Судя по тому, что бумага затерлась только там, где было творение Дюрас, я решил, что старик перечитывал его несколько раз. В середине нашлось тонкое увеличительное стекло в форме карточки. Похоже, господин К использовал его для чтения мелкого текста и вместо закладки. В конце книги есть сцена, где господин Андесмас не слишком расстраивается, услышав, что в а л е р и й кажется, соблазнила женатого мужчину по соседству и теперь встречается с ним. А все потому, что последней и единственной любовью, которая у него осталась, была дочь. Любил ли также господин К своих детей? Этого я уже не узнаю. Каждый раз, глядя на произведение Дюрас, которое не продается и остается на полке моего книжного магазина, Я думаю о господине К, не о семидесятилетнем, а о старшекласснике. Однажды я слышал, что после смерти человек возвращается в тот возраст, когда он был счастливее всего и начинает новую жизнь. Может, сейчас господин К проводит радостные дни вместе с Валери под теплым небом на террасе небольшой виллы где-то на юге Франции.